Глава 25. Как представители разных типов личности по системе Майерс-Брикс готовятся к праздникам? ИНТП троллят участников интернет-форумов, делая вид, что их оскорбляют, связанные с праздниками вопросы, которые на самом деле их не волнуют. А ENTP их бросает в холодный пот от мыслей обо всех праздничных вечеринках, на которые придется идти. ENTJ зарабатывает на праздничном настроении, создав рекламную кампанию своего предприятия, основанную на духе щедрости. INTJ пытается объяснить бессмысленность обмена подарками в семье, но в конце концов нехотя раздаёт всем подарочные карточки, щеголяя в традиционном праздничном шарфике, связанном мамой. ESFJ начинает яростно печь и замораживать десерты за два месяца до праздников. Дрожит от нетерпения, планируя праздничную вечеринку. ISFJ усаживается поудобнее и смотрит праздничные фильмы, которые смотрит каждый год с детских лет. ESFP приходит на все вечеринки в колпаке Санта-Клауса и с бутылкой шампанского. ISFP отправляется в магазин за винтажными праздничными свитерами до того, как все раскупят, когда начнется сезон вечеринок страшных свитеров. ISTJ начинает мягко выпытывать у близких, что им нужно из товаров для дома, одежды или предметов гигиены, чтобы понять, какой подарок будет самым практичным. ISTJ соглашается соблюдать все праздничные традиции, которые считает важными его семья, но все это время в уме составляет списки того, что ему завтра нужно сделать на работе. ISTP запасается попкорном и наблюдает за тем, что же оскорбит всех в этом году. И STP громко желает всем на работе счастливого Рождества вместо счастливого Нового года, и его вызывают к директору на беседу о важности политкорректности. В Европе и США считается неприличным желать людям счастливого Рождества, не зная их религиозной принадлежности. INFJ сходит с ума, пытаясь найти для каждого самый идеальный подарок, который был бы одновременно и памятным, и практичным. И NFJ видит в праздниках отличную возможность собрать всех родных и близких вместе и приступает к планированию различных тематических вечеринок. А NFP поддерживает в себе праздничное настроение, чтобы делать еще больше спонтанных добрых дел. И NFP так радуется новогодней паре, что совершенно забывает купить подарки и в итоге судорожно упаковывает их в 11 вечера 31 декабря.